почувствуете, как окружающая действительность начинает приобретать все более теплые, уютные оттенки. Вас поразит, насколько все это реально. Материальный мир, ранее казавшийся таким стационарным, начинает буквально на глазах пластично трансформироваться. Гнетущая атмосфера спадает. Остановившиеся часы опять тикают. Люди начинают относиться с большей симпатией. Это гигантское дуальное зеркало действует просто ошеломляюще. Реальность движется в пространстве вариантов незаметно, как минутная стрелка. Но она движется. Основной принцип «вы стоите перед зеркалом мира» и формируете в мыслях тот образ, который хотите получить в реальность. Вы должны находиться внутри воображаемых событий, чем занимаетесь, когда цель уже достигнута, что чувствуете, как себя ощущаете, что вас окружает, что происходит. Находясь в центре слайда, вы представляете, как умеете все то, к чему стремитесь. Здесь нет никаких жестких правил. Все делайте так, как у вас получается. Целевой слайд определяет вектор течения вариантов. Если крутить его в мыслях систематически, поток событий и обстоятельств будет направлен к цели. В начале пути вам не обязательно иметь четкий план и знать, как он может быть реализован. О средствах думать не следует. В нужное время, Откроются нужные двери Конкретные пути и возможности И вы их увидите Нельзя оставить жесткие условия о том Как цель должна быть достигнута Ваше дело сосредоточиться на конечном результате Визуализация процесса У меня все получается просто замечательно Сегодня лучше, чем вчера, а завтра будет лучше, чем сегодня. Если вы держите в мыслях целевой слайд, все обстоятельства работают на достижение цели. Пусть даже кажется, что это не так. Прокруткой слайда можно заниматься когда угодно и сколько угодно. Но обязательно делать это хотя бы полчаса в день, если вы действительно намерены достичь своей цели. Старайтесь всякие мысли, которые приходят вам в голову, приводить к общему знаменателю вашей цели. Обычно мысли, даже произвольные, выстраиваются в логический ряд, цепляясь друг за друга. Завершайте логическую цепочку каким-либо фрагментом целевого слайда. Просто напоминайте себе время от времени о том, к чему вы в конечном итоге стремитесь». О чем бы вы ни думали, чем бы ни занимались, возвращайте свое внимание к цели Пусть слайд станет фоновой заставкой Каждое событие, каждый блок информации должен вами восприниматься в его контексте Всегда помните о том, что вы не пожелания высказываете, а выражаете твердое намерение и рассматривайте цель как неизбежный финал. Если не можете сказать «я имею», скажите, по крайней мере, «я собираюсь иметь». Чтобы в самом деле вознамериться получить свой заказ, необходимо сделать что-либо конкретное, подтверждающее серьезность намерений. Не обязательно изобретать магические ритуалы, но следует предпринять конкретные шаги, Свидетельствующие о том, что вы настроены решительно Регулярность – это главное условие успеха Вам может казаться невероятным, что вот так просто Своими мыслями вы способны сформировать свою реальность А вы когда-нибудь пробовали, хоть в течение месяца Систематически, осознанно направлять свои мысли к цели? Скорее всего, нет. Вы привыкли пускать свои мысли на самотёк. Они распыляются бесформенной массой в пространстве, поэтому ощутимых результатов не видно. Реальность нельзя сформировать единичным пожеланием. Нужно понять одну простую вещь. В этом мире есть «вы» и есть «зеркало». До тех пор, пока ваше внимание зафиксировано на отражении Вы пребываете внутри зеркала Все, что там происходит, происходит независимо от вас Ваша жизнь похожа на компьютерную игру В которой правила определены не вами Конечно, вам дозволено предпринимать кое-какие попытки Оказать воздействие на то, что там творится Но вы лишены главного у вас нет возможности выйти из игры. Именно фиксация внимания на отражении превращает жизнь в бессознательное сновидение, в котором вы находитесь полностью во власти обстоятельств. Реальность давлеет над вами, пока вы, как завораженный, с беспокойством следите за происходящим в зеркале. Точно так же внимание погружается в кинофильм на экране. Только в жизни это погружение гораздо глубже. Вы загипнотизированы отражением. Оно буквально тянет вас за собой по зеркальному кругу.